11. За 50 лет существования проблемы в нашем обществе произошло немало перемен, в том числе и неожиданных. Когда Том Ротвелл и Мариса Фиттис прославились своими открытиями, страну охватила паника. От этого шока Англия до сих пор так до конца и не оправилась. Уже в самой первой своей печатной работе «Что связывает с нами ушедших в мир иной?» Они выдвинули гипотезу о том, что отдельные предметы, связанные с насильственной смертью или другими эмоциональными травмами, могут получить такой сильный заряд парапсихологической энергии, что становятся источниками или вратами, через которые в наш мир проникают сверхъестественные силы. Источником могли стать человеческие останки, имевшие особую ценность для покойного вещи, на самом деле абсолютно любой предмет, а также точка, точное место, на котором произошло убийство или несчастный случай. Выдвинутая Ротвеллом и Фитис теория произвела сенсацию. Началось повальное безумие. Люди стали бояться всех старинных предметов и бросились избавляться от них. На задних дворах запылали костры и старинной мебели. В Темзу полетели антикварные вещи. В Национальном музее какой-то провинциальный викарий выдрал из рамы и растоптал на полу бесценный портрет. Почему? Просто потому, что изображенный на нем джентльмен как-то странно смотрел на святого отца. Люди с огромным подозрением и настороженностью стали относиться ко всему, что имело какую-то связь с прошлым. Возник культ новых вещей. Кстати говоря, он сохраняется и по сей день. Любое упоминание о том, что кто-то интересуется источниками, не могло вызвать ничего, кроме истеричного смеха. Отношение к источникам у людей было простым и однозначным. Такие опасные предметы необходимо уничтожать без промедления и жалости. Эту работу взяли на себя возникавшие одно за другим агентства по проведению парапсихологических расследований. Однако прошло не так много времени, и вдруг выяснилось, что запретный плод, как всегда, сладок, и есть люди, которых в самом деле интересуют обладающие сверхъестественными свойствами источники. А там, где есть спрос, немедленно появляются и люди, готовые его удовлетворить. Возник черный рынок торговли, связанными с потусторонним миром артефактами. Появилась и новая криминальная профессия. Старьевщик. Когда я обучалась своему ремеслу агента Якобса на севере Англии, мне вбили голову, что старьевщик во всем является полной противоположностью агента-парапсихолога. Оба они охотятся за источниками, но безнравственный старьевщик думает при этом только о личной выгоде. Агент же действует исключительно ради общего блага. Оба они, и старьевщик, и агент, обладают даром, Но агент использует свои особенные способности для борьбы с гостями, а старьевщик о подобных вещах вообще не задумывается. Агент осторожно и умело избавляется от опасных предметов. Вначале блокирует их с помощью серебряных или железных печатей, а затем отправляет артефакты в Клеркенвелл, где их сжигают в особых печах агентства Фитис. Старьевщик поступает совершенно иначе. он продает свой опасный артефакт любому, кто предложит за него больше денег, чем другие. По стране поползли слухи о загадочных коллекционерах подсторонних предметов, об экзотических сектах, поклоняющихся подсторонним силам, и даже о таинственных злодеях, приобретавших опасные источники для своих страшных, совершенно непонятных рядовому обывателю целей. Старьевщики, по сути, были разновидностью обычных воров, иными словами, подонками общества, Только они не шарили по карманам, а рыскали в поисках нажива по кладбищам и свалкам. Неудивительно, что старьевщики зачастую плохо кончали. Но даже старьевщики редко умирали такой страшной смертью, какая выпала на долю несчастного Дуэйна Нидлса. Поэтому наша находка вызвала на Кэнсалгрин немалый переполох. Не прошло и получаса, как на кладбище примчался инспектор Барнс, а следом за ним привалила и целая толпа субмедэкспертов из Депик. Разумеется, нарисовался рядом с тропом Нидлса и Кипс со своей командой. Кипс старался не упустить ни одной детали. Он повсюду совал свой нос, путался у всех под ногами, и кончилось все это тем, что инспектор Барнс прикрикнул на него и приказал проваливать. Но, по правде сказать, тут и узнавать было особо нечего. Поиски на берегу канала не увенчались успехом. Не обнаружилось никаких следов ни напарника Нидлса, ни пропавшего зеркала. оставалась загадкой и истинная причина смерти старьевщика. За всей этой суетой мы и не заметили, как пролетело время, и разделиться на две группы смогли только ближе к вечеру. Первая группа, Локвот и я, села в такси и покатила куда-то в южную часть Лондона. Вторая группа, Джордж в единственном числе, отправилась на поиски в свой любимый пропахший пылью архив. Парнишку из ночной стражи, который начал было изображать из себя прославленного агента и очень важную персону, мы бесцеремонно отправили нести его обычную службу. Он заломил на бок свою клетчатую кепку и с независимым видом удалился. Прежде чем расстаться, мы договорились, что если наш ночной страж увидит или услышит что-то интересное, он немедленно звонит нам на Портленд Роу. Парнишка с радостью согласился. Может быть, ему понравилось участвовать вместе с нами в увлекательных приключениях. Может быть, его очаровал умеющий это делать Локвуд. Хотя, скорее всего, решающую роль сыграли полученные им деньги. Кстати, мы до сих пор таки не удосужились узнать, как его зовут. «Ну», — сказала я Локвуду минут пять спустя, когда наше такси повернуло на Эдгвар Роуд. «Ты не собираешься сказать, наконец, куда мы едем?» На улице лежали тени. Еще очень тонкие, легкие золотистые от предзакатного солнца. В магазинах начинался последний за сегодняшний день наплыв покупателей. Мы, агенты, называем эти несколько дополнительных часов, которые дарит нам июльское солнце, взятыми взаймы. Взятое взаймы время оказывает на людей странное воздействие. Большинство из них чувствуют прилив какой-то странной энергии, заставляющей их перед наступлением сумерек лихорадочно суетиться. Они начинают много есть, много пить, много болтать. В магазинах и на тротуарах в эти часы не протолкнуться. Все спешат, торопятся, толкают друг друга. Призрак лампы еще не горят, но уже начинает разогреваться. Лицо Локвода было освещено заходящим, умирающим солнцем. Он долго сидел молча, погруженный в свои мысли. Но затем неожиданно повернулся ко мне, и в его глазах я увидела азартный огонек. Он появлялся у Локвода всякий раз, когда он выходил на охоту, и всякий раз зажигал такой же охотничий азарт и в моем сердце. «Мы едем повидаться с одним моим информатором», — сказал он. «С человеком, который может помочь найти нашего пропавшего Карвера». «Кто он? Полицейский? Агент, как и ты?» «Нет, старьевщик. Точнее, старьевщица. Ее зовут Фло Боунс». Я уставилась на Локвуда. Мой охотничий азарт как-то сразу поубавился. «Старьевщица?» «Да, просто моя знакомая. После заката мы найдем ее где-нибудь у реки». Он вновь рассеянно взглянул на предвечернюю городскую суету за окном, а у меня в голове словно щелкнул какой-то переключатель. И я вновь услышала слова, которые прошептал мне о локводе, сидящий в банке череп. Он скрытный и лживый. Разумеется, я не собиралась верить этой говорящей черепушке. Однако, если подумать, то получается, что мы прожили с локводом под одной крышей целый год. А какой-то флоу я впервые услышала от него только сегодня. Это старьевщица. — сказала я. — Как вы познакомились? Раньше ты никогда о ней не говорил. — Фло? Мы познакомились с ней давным-давно, когда я только начинал создавать свое агентство. Но старьевщики... Они же... Как бы это сказать? Они занимаются противозаконной деятельностью. Агенты недопустимо водить с ними дружбу. С каких-то пор ты стала такой ярой поборницей установленных Депик-правил, Люси? Впрочем, ладно. Как бы то ни было, нам нужна информация. А из какого источника мы ее получим, никого не касается. Не забывай, мы должны опередить кипса. Кроме того, эта работа оказалась намного более трудной и опасной, чем я предполагал. Разумеется, ты имеешь в виду зеркало, — сказала я. Моя память тут же услужливо показала мне картинку. Лежащее между надгробиями мертвое тело с выпученными глазами и перекошенным от ужаса ртом. Зеркало, да, но не только. Барнс говорит нам не все. Мы имеем дело не просто с каким-то старым источником. Это особый случай. «Поэтому очень многое зависит от того, насколько Джордж хорошо справится с своей работой в архиве», ответил Локвуд, лениво потягиваясь. «А мы попытаем счастья с Фло. Она необщительна, конечно, но не так, как другие строевщики. Фло вообще-то девушка с прибабахом, но с ней можно поговорить, если найти правильный подход». «О, хорошо, что вспомнил». Локвуд потянул в сторону, сделанную в виде распятия и пропахшую лавандой ручку, отодвинул стекло, отделяющее водителя от сидящих на заднем сиденье пассажиров, и проговорил в открывшийся лючок. «Командир, высадите нас возле станции Блэкфрайс. Может, знаете, там есть маленький магазинчик?» «Да-да, прямо возле него, спасибо». Он обернулся ко мне и пояснил, улыбаясь. «Нужно купить лакричных конфет». Между Блэкфрайс и мостом Саутварк, который соединяет Лондон со старинным пригородом Саутварк, Тэм заплавно поворачивает на юго-восток. Здесь течение реки замедляется, и во время отлива под южным концом моста Саутварк обнажается занесенное илом дно. Локвуд указал мне на него, пока мы шли с ним через мост в лучах заходящего солнца. «Скорее всего, Фло должна быть где-то там», — сказал он. «Если, конечно, она не изменила своим привычкам, но это маловероятно. Она меняет свои привычки не чаще, чем нижнее белье». С наступлением ночи Фло всегда приходит стопориться в том, что прибило к берегу река, а потом отправляется вниз по течению. «Что она здесь ищет?» — спросила я, хотя и сама уже знала ответ. «Сама знаешь?» — словно прочитал мои мысли Локвуд. «Кости, старинные вещи, утонувшие или вымытые водой из речного ила. Звучит многообещающе», — заметила я. «Сгораю от желания поскорее встретиться с твоей Фло. И я мрачно поправила висящую у меня на поясе рапиру. Только не вздумай давить на Фло». — предупредил меня Локвуд. — На самом деле будет лучше, если весь разговор буду вести я сам. Вот здесь можно спуститься. Мы нырнули в дыру в перилах и стали спускаться по каменным ступеням, идущим вдоль опоры моста. Над нашими головами навис арочный пролет моста. Снизу все сильнее пахло водой, тиной и гнилью. Мы добрались до мощенной дорожки, которая шла вдоль берега. Прошли по ней немного вниз по течению. У нас за спиной виднелись темные, похожие на большие валуны складские пакгаузы. Впереди торчал напоминавший сухое дерево заржавевший уличный фонарь. Он был зажжен и отбрасывал вниз конус бледного желтоватого света, который падал на узкие ступеньки, ведущие вниз прямо к реке. Близилась ночь, с реки поднимался седой туман. Теперь нужно быть внимательнее и осторожнее. Мы не должны спугнуть, Фло. Ступени круто спускались к воде. За туманом в сгущающейся тьме угадывался противоположный северный берег, ломаная змейка огней, над которой серой массой поднимались высокие лондонские крыши. Отлив был в самом разгаре. Река плескалась где-то далеко, за широкой полосой с жидкой грязи и ила, и стояла полная звенящая тишина. Локвотт подтолкнул меня в бок молча указав кивком в сторону. Там, низко над грязью, плыл зажженный фонарь. Его слабый оранжевый свет отражался от мокрой гальки, водорослей и самых разных предметов, прибитых речным течением к берегу. Деревяшек, кусков пластика, металла, бутылок, других утонувших или гниющих в или предметов. В отраженном свете угадывалась горбившаяся, медленно бредущая по грязи фигура, держащая в руке фонарь и прикрывающая его своим телом, словно стараясь скрыть от посторонних глаз. Фигура то и дело останавливалась, чтобы покопаться в грязи. Иногда что-то вытаскивало оттуда и бросала в тяжелый, волочащийся по земле мешок. Он оставлял за собой широкий блестящий след, отчего вся фигура издалека напоминала ползущую по берегу гигантскую улитку. Честно говоря, человека это создание напоминало гораздо меньше, чем чудовищного слизняка. «И вот с этим ты собираешься поговорить?» – прошептала я. Локвуд ничего не ответил, просто спустился еще на несколько ступеней вниз. Я двинулась следом за ним. Здесь, внизу, ступени были мягкими и мокрыми от облепивших их водорослей. Локвуд спустился до последней ступени, но спрыгивать с нее не стал. Он поднял руку и крикнул в темноту. «Хей, Фло!» Ползущая по грязи фигура замерла на месте. Я скорее почувствовала, чем увидела бледное лицо, взглянувшее на нас из затянутым раком мраком и туманом дали. Локвуд помахал рукой и еще раз крикнул. «Фло!» «В чем дело? Что за шум?» «Я ничего такого не сделала!» Ответивший нам высокий, натреснутый голосок был плохо слышен. «Наверное, нам стоило бы подойти ближе». Но Локвуд продолжал стоять на нижней ступеньке. Эй, Фло! Это Локвуд!» Молчание. Фигура резко выпрямилась. На секунду мне подумалось, что сейчас Фло развернется и убежит. Но затем вновь прозвучал тот же голос. Слабый, недружелюбный и настороженный. «Ты? За каким дьяволом ты сюда приперся?» «Что тебе нужно?» «Ну, все в порядке», — тихо пробормотал Локвуд. Она в хорошем расположении духа. Он прокашлялся и крикнул. «Поговорить со мной можешь?» Стоявшая в отдалении Фло задумалась. Несколько секунд был слышен только негромкий плеск кричных волн у кромки берега. Затем последовал ответ. «Нет, я занята. Проваливай». «Я принес тебе лакричных конфет». «Что? Подкупить меня хочешь? Конфетками?» «Лучше дай денег!» Снова последовало молчание, прерываемое только хлюпаньем воды. В бледном отсвете фонаря можно было рассмотреть, что Фло задумчиво склонила голову на бок. «А какие конфеты?» «Иди сама посмотри!» Фло тронулась с места и по грязи зашагала к нам. Со своим мешком она сильно смахивала на хромую болотную ведьму, которой пугают маленьких детей. Даже у меня, взрослой, сердце забилось чаще. Да, заметила я. «А что же бывает, когда у нее плохое настроение?» «Лучше не спрашивай», – задумчиво ответил Локвуд. «Однажды я видел, как она, будучи не в духе, швырнула в Темзу одну девушку-агента, просто поддела ее ногой и кинула в воду. Вначале, в тот день, Фло тоже была в хорошем настроении, но оно у нее может измениться в один миг, как и у тебя, между прочим. Так что давай просто стой и молчи, а говорить буду я». Нелепое создание подползло ближе, подсвечивая себя фонарем и таща за собой мешок. Я рассмотрела бледную грязную руку, обтрепанные поля веткой соломенной шляпы, огромные промокшие, заляпанные грязью ботинки, с хрустом давившие гальку и речные ракушки. Мы с Локводом инстинктивно поднялись на ступеньку выше. Послышался стон, негромкое ругательство, мешок мотнулся в воздухе и плюхнулся на нижнюю ступеньку, с которой мы только что сошли. Наконец, Фло выпрямилась и, оставаясь стоять в грязи, снизу вверх посмотрела на нас. Теперь я смогла как следует рассмотреть ее. Начнем с того, что, распрямившись, Фло оказалась примерно на полголовы выше меня. Сказать что-то еще о ее фигуре было затруднительно. По мне, так и слава богу, поищите кого-нибудь другого, кому захочется разглядывать, что у нее там под одеждой. Сверху на Фло была надета жутко грязная и вонючая синяя стеганая куртка. Она доходила ей до самых колен, и снизу была густо заляпана мокрым речным илом и грязью. Молния куртки была расстегнута, поэтому можно было рассмотреть грязную шею фло и не менее грязный воротничок ее рубашки, поверх которой свисала бесформенная вязаная фуфайка. Разумеется, тоже грязная. Из-под фуфайки выглядывали ветхие выльнявшие джинсы, заправленные в высокие армейские башмаки на шнуровке. То ли у Фло ноги были чудовищного размера, то ли она подобрала эти башмаки на какой-нибудь свалке. Не знаю, не могу сказать. Носки ботинок были вывернуты наружу, как утиные лапы. А сами ботинки, естественно, тоже промокли и покрылись коркой грязи. Талия Фло была перепоясана веревкой. Очевидно, она заменяла ей ремень. На этой веревке висел покрытый курткой предмет. Мне подумалось, что это может быть рапира. Хотя, если ты не агент, носить такое оружие запрещено законом. Глядя до этой минуты на эту прихрамывающую, сутулую, бесформенную фигуру, я предполагала, что Фло уже в годах, и потому испытала шок, когда она откинула назад свою чудовищную соломенную шляпу. На свет божий показалась густая копна нечесанных волос цвета старой соломы и широкий, забрызганный грязью лоб. Грязь глубоко въелась в складки на лбу и в морщинки в уголках глаз, отчего Фло действительно казалась старше. Но на самом деле, как я поняла, ей не было и двадцати. На лице Фло торчал маленький, чуть вздернутый носик, а само лицо было широкосколым с розовыми, разумеется, испачканными грязью, щеками и большими голубыми глазами, ярко блестевшими в свете фонаря. Широкий рот Фло был сейчас презрительно искривлен, голову она агрессивно наклонила вперед, словно приготовившийся броситься на Тореадора бык. Она окинула меня мимолетным взглядом, после чего все свое внимание сосредоточила на Локвуде. «А ты совсем не изменился!» – сказала она. «Все такой же высокомерный, неженка, как я вижу». «Привет, Фло», — поморщился Локвуд. «Но ты же меня знаешь». «Ага, до сих пор не можешь шить себе приличный костюм. Знаешь, мой тебе совет. Не наклоняйся резко вперед в этих штанах. Лопнут на заднице. По-моему, я уже говорила, что не желаю больше тебя видеть». «Правда? Я этого не помню. А я говорил, что принес тебе лакричных конфет. Будто такая мелочь, как конфеты, что-нибудь меняет. Давай их сюда». Локвуд вытащил бумажный пакет. Грязная рука схватила его и упрятала куда-то под куртку. Куда именно, я не стала гадать, чтобы меня не стошнило. Затем Фло фыркнула и спросила, указывая на меня. «А это что за девка?» «Это Люси Карлайн, моя помощница», — ответил Локвуд. «Сразу хочу тебя успокоить. Люси не имеет никакого отношения ни к Депик, ни к полиции, ни к агентству Ротвелл. Она независимый агент. Работает со мной. Я доверяю ей как самому себе. Познакомься». «Люси, это Фло». «Привет, Фло», — сказала я. «Для вас, извините, Флоренс Боунс», — надменно поправила она и вновь обратилась к Локвуду. «Твоя очередная роскошная краля, Локвуд?» «Простите», — возмущенно заморгала я. «Я девушка из рабочей семьи с севера страны, и когда вы говорите «очередная», — Локвуд не дал мне договорить. «Послушай, Фло, я знаю, что ты занята». Завел он тем вкрадчивым тоном, которому всегда прибегает, когда его крепко загонят в угол. Таким тоном он разговаривает с недовольными клиентами и взбешенными кредиторами. В дополнение к этому тону непременно последует лучезарнейшая в сто тысяч мегаватт улыбка. А, ну вот и она, родимая. Я не хотел тебя беспокоить, но понимаешь ли, мне нужна твоя помощь. Маленький кусочек информации, и я исчезаю. Теперь к делу. Совершено преступление. Сильно пострадал ребенок. Улики указывают на одного старьевщика, но мы не знаем, где его найти. Надеемся, что ты сможешь помочь. Ярко-голубые глаза прищурились. Грязные морщинки в их уголках слились в одно серое пятно. Выключи свою улыбку, ослепнуть можно. Старьевщик, значит. Как его зовут? Джек Карвер. С реки долетел порыв холодного ветра, взъерошил и без того спутанные волосы на голове Фло. «Простите, среди людей нашей профессии принято соблюдать обет молчания. Мы не стучим друг на друга. Еще вопросы есть?» «Наслышан я о ваших обетах и законах», — досадливо махнул рукой Локвуд. «Стучать с снини, а глотку сопернику перерезать или продать его бабушку за медный грош. Всегда, пожалуйста!» «Последние две вещи в наших кругах действительно не редкость, но это делается исключительно для того, чтобы выжить самому». Пожала плечами Фло и взялась за перевязанную пеньковой веревкой горловину своего мешка. «Отлив скоро закончится. Некогда мне тут с вами разговоры разговаривать. Прощайте». «Фло, я ожидал дал тебе лакричных конфет. Этого недостаточно. Оставь ее, Локвуд», — сказала я. «Она просто дрейфит. Пойдем отсюда». Я прикоснулась к руке Локвада, словно призывая его подняться наверх вместе со мной. В ту же секунду меня обжег яростный взгляд голубых глаз. «Что ты сказала?» «Люси, я думаю, тебе не стоит». Но молчать я больше не могла, и в таком состоянии меня не удержать. Фло раздражала меня, и я хотела дать ей понять, насколько она мне противна. «Знаете, иногда лучше высказать все как есть, чем вежливо отмалчиваться. Все в порядке». — сказала я. — Она может идти и дальше тихосмирно копаться в грязи, а мы отправимся ловить типа, который ударил ребенка биты по голове, обокрал покойника и забрал артефакт, способный поставить на уши весь Лондон. Как говорится, каждому свое. Пусть проваливает, и мы пойдем. Стремительный прыжок, стук тяжелых ботинок и камень, залепившая мне ноздри жуткая вонь. Стеганая грязная куртка с хрустом прикоснулась к моей куртке. Бледное лицо оказалось вровень с моим, и я невольно попятилась, поднявшись еще на одну ступеньку. «Я не люблю, когда со мной так разговаривают», — сказала Фло Боунс. «Да все в порядке», — небрежным тоном ответила я. «Я ни в чем тебя не виню. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Каждый человек старается избежать лишних неприятностей. Так уж устроен свет, что поделаешь». Слушай, Ты не могла бы не тереться об меня своей курткой. Ты думаешь, я боюсь неприятностей? Ты думаешь, дело, которым я занимаюсь, безопасно?» Лицо Фло отражало буревавшие ее, быстро сменявшие друг друга эмоции. Ярость, злобу, медленно рождающийся у нее в голове хитрый план. Правда, из-за темноты, покрывавшего физиономию Фло слоя грязи, за точность своих наблюдений я не ручаюсь. «Вот что я вам скажу!» Неуловимым движением она отодвинулась от меня, затанцевала на ступеньках, тонкая и гибкая, несмотря на свои тяжеленные ботинки и громоздкую куртку. «Вот что я вам скажу. Давайте заключим сделку. Вы сделаете кое-что для меня, а я сделаю кое-что для вас». Она с хрустом спрыгнула вниз на прибрежную гальку и подхватила свой фонарь. «Пойдемте со мной на берег, если, конечно, не боитесь промочить ножки. Потом я расскажу вам о нем все». «Следовательно, ты знаешь Джека Карвара». — сказал Локвуд. — И расскажешь нам все, что тебе про него известно? — Да, — ответила Фло. Глаза ее сверкали, широкий рот кривился. — Но вначале вам придется немного покопаться в грязи. Поможете сделать то, что мне одно не под силу. Мы с Локвудом переглянулись. Честно говоря, кривая ухмылка на лице Фло не внушала мне большого доверия. Но с другой стороны, оборвись эта ниточка, и нам вообще не за что будет ухватиться. Мы спрыгнули вниз. Спустя 20 минут в моих ботинках хлюпала вода, леггинсы промокли до колен. Три раза я спотыкалась и поскальзывалась, поэтому один рукав у меня был покрыт коркой мокрой грязи и песка. Примерно в таком же виде был и Локвуд, но он стойко терпел и не выражал никакого неудовольствия. Мы шли за фонарем флоу Бонс», который летел впереди нас, словно блуждающий болотный огонек. Мы прошли в сырой промозглой тьме под мостом, вновь вышли на открытый берег. Стенка набережной постоянно отворачивала от нас вправо. Туман над рекой усилился. На противоположном берегу из воды черными утесами вставали причалы. Их очертания были размытыми, бесформенными. На стрелах портовых кранов мигали слабые красные и оранжевые огоньки. «Пришли!» — сказала Фло Боунс. Она подняла свой фонарь. Из мглы показались два ряда больших черных деревянных свай высотой около пяти метров. Они остались от давным-давно исчезнувшись с этого места пристани или причала. Сваи густо обросли водорослями, в основном черными. Местами водоросли слабо светились. К ним прилепились рачки и ракушки. Они поднимались над нашими головами до самой линии прилива. Кое-где сохранились прибитые между сваями, прогнившие перекладины. Слева от нас из воды торчали свая, продолжавшие этот ряд. Но там, где мы стояли, под ногами была мягкая грязь, смешанная с миллионами мелких камешков. Фло Боунс, кажется, оживилась. Она отбросила в сторону свой мешок и обернулась к нам. «Пришли», — повторила она. «Где-то здесь есть то, что мне нужно. Только я никогда не могла его достать». Локвуд вытащил свой фонарь и посветил им вокруг. «Показывай, где. Если эта штука тяжелая, у меня в рюкзаке есть веревка». «Нет, эта штука не тяжелая», — хихикнула Фло. «По-моему, очень даже маленькая!» Станьте здесь, рядом друг с другом! Я скоро!» С этими словами Фло бормоча что-то себе под нос обогнула ближайшую к ней сваю и по кривой направилась к следующей. «Ты понимаешь?» – прошептала я, ближе наклоняясь к Локваду. «Что она совершенно чокнутая!» М -м, она действительно слегка странная!» «Нет, чокнутая и отвратительная!» «Ты к ней приближался? Слышал, как от нее воняет?» «Ну...» — уклончиво протянул Локвуд. «Да, я почувствовал небольшой запашок». «Запашок? У меня от этого запашка чуть нос не отвалился. Скрутила ноздри так, будто...» Я резко замолчала и неожиданно напряглась. «В чем дело, Люси?» «Чувствуешь?» — сказала я. «Что-то начинается». Я подернула вверх свой рукав. Кожа на руке покрылась мелкими пупырышками гусиной кожи. Сердце в груди припустило вдвое чаще. Защипала затылок. Любому агенту все эти симптомы хорошо знакомы. Известно и то, что они предвещают скорую манифестацию призрака. «Ползучий страх», — сказала я. «И холод. А еще...» Я сморщила нос. «А еще запах...» «Миазмы». «Миазмы?» — хмыкнул Локвуд. «А я подумал, что это Фло вернулось». «Нет, это не Фло. Это гости». Мы с Локводом одновременно выхватили рапиры и встали спиной к спине. Вдали между сваями продолжал мигать фонарик Фло. Мы даже слышали, как она что-то напевает себе под нос. Клубился туман. Вокруг нас сгущалась ночь. И пришли гости.